Несмотря на улику, сперва мы с другими агентами занялись осмотром улицы, однако поиск успехом не увенчался. Лишь после этого, вернувшись в отделение, мы вместе с Параславом Семеновичем принялись осматривать оружие. На столе перед нами лежал длинный трехгранный напильник, окровавленный... Он имел заточенное, словно шило острие, самодельную гарду и заботливо оплетенную веревкой рукоять. Вещь то была вполне стандартной для Петрополиса. Забастовки на заводах столицы вспыхивали уже много лет. Рабочие требовали сокращения 14-часового рабочего дня, улучшения условий и повышения оплаты труда. Обычно фабриканты в таких случаях просто увольняли всех недовольных и набирали новых работников. Но если бастующие отказывались покидать фабрику, вызывались солдатские и полицейские части. Часто доходило до крови. Рабочие в таких драках уже давно не ограничивались булыжниками и камнями. Огнестрельное оружие им достать было непросто, но для сражений в узких коридорах и тесных фабричных дворах Оно и не требовалось. В обороне против не имеющих брони солдат и полицейских в ход обычно шли булыжники, ломы и кувалды, а также заточенные на станках здоровенные рессоры, оставляющие после ударов чудовищные раны. Другое дело, когда на разгон протестов бросали жандармские части, облаченные в кирасы и полное защитное снаряжение. Тогда в и шли заточенные прямо на заводских станках напильники, идеально подходящие для того, чтобы проникнуть в щели между бронепластинами или в незащищенные доспехом части тела, например, подмышки, удар в которые был почти всегда смертелен. Собственно, поэтому такие заточенные напильники в шутку и назывались «градусниками». «Неприятная самоделка» я внимательно оглядел напильник сделан на скорую руку но достаточно качественно однако посмотреть что самое интересное он же весьма сильно проржавел явно долго лежал без дела арядно улыбнулась мне и кивнула скорее всего он не просто лежал он был брошен притом судя по ржавчине думаю брошен он был с год назад или даже больше я взял заточенный напильник в руки На свалке такая вещь лежать не могла. Мальчишки бы утащили ее первым делом. Продаваться в лавке старьевщика тоже. За градусник запросто можно сесть. Бандиты тоже с таким не ходят. В драке с человеком без доспеха такой стилет проиграет ножу. Значит, та, кого называют и взяла это оружие там, где оно было оставлено. На заводе, где жандармы разогнали забастовку. При этом оружие могло там лежать лишь в одном случае, если после столкновений с рабочими завод был закрыт. Думаю, это не самая частая ситуация для Петрополиса. Верно? Считаешь, что она укрывается на заброшенном заводе? Вымазанная углем и ржавчина одежда — раз, подобранный напильник — два. Слащин говорил о скрывающей лицо грязной марлевой повязки, какую обычно носят рабочие три я улыбнулся ариадна была как всегда права прослав семенович направил агентов в архив запрашивать списки закрытых а также заброшенных заводов в районе чекуш а также сверять этот перечень с предприятиями где в последние несколько лет происходили разгоны забастовок жандармами. Я же отправился спать в кабинет, ибо за окном уже теплилось утро, и мне было отчаянно необходимо восполнить силы. Порослав Семенович был милостив, поэтому будить меня велел лишь во втором часу дня. Агенты к тому времени еще работали в архивах. Я позавтракал, вернее пообедал, затем занялся ариадной. Застелив стол старым выпуском полицейских ведомостей, я раскрыл ящик с инструментами и достал нужные банки. Усадив напарницу в кресло, расстегнул воротник ее мундира и аккуратно, легкими движениями начал втирать в ее бронзовую шею шлифовочную пасту. Виктор, бросьте, это всего лишь царапина, она не повлияет на мое функционирование произнесла Ариадна, когда я принялся обрабатывать оставленный напильником упырицей удар. Не беспокойся, это действительно царапина, и я просто ее уберу. Будешь как новенькая. Я взял войлочный диск и принялся заглаживать след, но на сантиметр выше и напильник бы разломал биофарфор. Ариадна чуть запрокинула голову, чтобы мне было удобнее заниматься ее шеей. «Этой ночью буду вносить правки в свои алгоритмы». «Зачем?» Я сменил войлочный диск на более мягкий и вновь принялся за работу. «Я ее недооценила. Я была абсолютно уверена, что она уже стала слаба. Ошибки я совершать права не имею». Я вздохнул и притронулся к ее плечу. Рядно. ну почему ты так боишься этого?» «Чего этого?» «Ошибок. Ты же поэтому никогда не делишься со мной своими догадками». Я посмотрел в угол кабинета, туда, где в мусорном ведре лежало несколько опустошенных флакончиков от кровяного концентрата. «Ты ведь еще в первое нападение этой упырицы начала подозревать, что мы имеем дело не с психопаткой, а с вышедшей из-под контроля, сделанной из человека машиной, верно?» Тогда почему ты не стала делиться со мной этой догадкой сразу?» Я помолчал и затем продолжил. «Ты боишься когда-нибудь ошибиться в них, верно? Боишься настолько, что предпочитаешь молчать, даже когда почти уверена?» Я отнял было руку с диском от ее шеи, но она вдруг аккуратно коснулась моего запястья. Рядно проговорила очень тихо. «Если я ошибусь, кем я буду тогда? Машиной, что не выполняет свою функцию? Я понимаю, что делают с подобными механизмами люди. Ты знаешь, что я никогда не сделаю тебе ничего плохого в случае ошибки». «Какая короткая у вас память, Виктор. Вы сами отдали меня на переделку». «Это было давно». Какая разница? Да и опять же, Шестерни ведь был прав, ошибки — это удел людей. А согласитесь, лучше быть запрограммированной совершенной машиной за 144 тысячи золотых царских рублей, чем механическим человеком в вечном рабстве у инженерной коллегии. Верно? Моркову я тебя больше не отдам. Я обещаю». Ради такого вам придется отдать моркову у себя. Не зарекайтесь, Виктор. Но спасибо. С вами мне лучше, чем в инженерной коллегии. Намного лучше. Мы помолчали. Я погладил ее по волосам. Затем вновь взял полировочную пасту и принялся обрабатывать еще несколько замеченных мной царапин. В следующий раз даже если будешь сомневаться в догадках говори заранее хорошо я постараюсь виктор не обещаю но постараюсь в этот же раз так сделать было нельзя я не сомневаюсь что в сыскном отделении есть соглядата и промышленного совета поэтому кроме порослава семеновича никому не следует знать что именно мы ищем это Прежде всего, небезопасно для вас.